Глава 7. Уроки фехтования. Тренировка прошла в очень тяжёлом темпе. Новый учитель гонял меня по площадке, как только мог. Не взирая на отсутствие у него правой ноги, я не поспевал отражать его атаки. В итоге к вечеру я был выжат как лимон и покрыт множеством синяков и даже пожалел, что решился на обучение у такого мастера. Даже в учебном бою он не сдерживал силу удара, и мне приходилось серьёзно воспринимать каждую его атаку. Жива не успевала накопиться в моём теле, как сразу расходовалась на моё лечение. Но положительный момент в этой тренировке всё-таки был. Постепенно я начинал понимать, как мне действовать, если я встречу профессионала такого же уровня. А тело начало быстрее реагировать на опасность. Под вечер за мной зашел Найл, и мы сразу отправились в банк, чтобы я мог получить свою долю за уничтожение разбойников. После всех расходов, включая обучение, оплату услуг тренера и закупку необходимых мелочей, у меня должно будет остаться около тысячи двухсот золотых. С одной стороны, это не маленькая сумма, а с другой для аристократа это сущие мелочи. Нужно думать, как заработать денег дополнительно. В банке мы просто перевели средства с его счёта на мой. Ходить с такими деньгами он не рискнул, поэтому деньги сразу положили на счёт. Оттуда направились в гильдию наёмников. Благо, она находилась рядом с главной площадью. Небольшое здание, напоминающее небольшую крепость, с двумя охранниками на входе. Там меня внесли в список отряда Нэла, за что пришлось заплатить целую золотой. Но зато теперь я находился под защитой гильдии и перестал быть вольным наемником. На это мы с ним и расстались. Завтра они уходят с очередным караваном за внешнюю стену в одно из соседних государств. Вообще вокруг империи было очень много независимых государств, большинство из которых включали в себя только один город. и окрестные села, баронства, некоторые из которых назывались королевства, включали в свой состав всего пару наделов с одним городом и замком. Но главное, что они придерживались законов империи и не претендовали на большее. Почему империя не подмяла под себя соседние земли, я выяснил уже на следующий день, когда после занятий у старого мечника занимался у его супруги. Она обучала меня основам этикета. которые в чём-то были схожи с моим миром, где я получил статус аристократа. Оказывается, довольно часто из проклятых земель совершались нашествия разных тварей, выбрасываемых из большого разлома. Контролировать его в пустыне было невозможно, поэтому проще было отгородиться стеной. Все соседние государства являлись своеобразным буфером и позволяли вовремя собрать армию для отражения таких нападений. Крупных нашествий не было уже давно, а мелкие уничтожали специальные отряды с сильнейшими магами во главе. Виденный мною отряд сатиров, погибших рядом с порталом, свидетельствует о том, что крупные отряды в пустоши и в проклятых землях внимательно отслеживают и уничтожают. Моё обучение проходило довольно успешно, как в борьбе на мечах, так и в этикете. За неделю удалось достигнуть определённых успехов. Более того, я даже смог снять у своих учителей комнату в их доме, где и столовался. Это выходило в 2 раза дешевле, чем на постоялом дворе. Тем более, что цены постепенно росли вверх, так как в город стекались толпы одарённых и слабых магов, желающих поступить в магическую академию. Но как бы я ни старался, я прекрасно понимал, Что за столь короткий срок профессиональным мечником я не стану. Катя, нужно отдать должное. Старик был хорошим преподавателем и обучал меня не как красиво сражаться на дуэли, а как быстро победить и избежать ненужных травм. Именно он и подал мне идею о смене моих доспехов на что-то более надёжное. Сами кожаные доспехи, хоть и имели несколько металлических вставок, Но вот только их было недостаточно для полноценной защиты тела. Полный латный доспех будет сильно выделяться. А вот если его скрыть под кожей или тканью, будет в самый раз. Да и выглядеть это должно богато. Я решил попробовать сделать для себя бригантину доспех с металлическими пластинами, прикреплёнными к ткани или коже. Внешне это будет выглядеть как обычный кожаный доспех. Зато внутри Можно спрятать достаточно прочные пластины. Закалка металла тут была широко распространена, поэтому я решил применить свои знания и в этом мире. Сложности было очень много, да и за скорость пришлось сильно доплатить. Но к началу приёма документов в Академию мне должны успеть его изготовить и пошить. Пришлось объединить усилия кузнецов, кожевников и портных. Сам доспех обошелся мне в тридцать золотых, но зато будет выглядеть достаточно модно и в то же время небедно. На руках и на ногах я решил оставить металлические элементы доспехов, да и одевать их в повседневной жизни не очень удобно. На занятиях буду ходить в основном в доспехи. Тем более я придумал, как прикрыть руки и ноги, сделав небольшие накладки из прочных полос тонкого металла. Вес доспехов будет не маленьким. Но ради безопасности я готов пойти на небольшие неудобства. Чтобы постепенно привыкнуть к весу, сразу начал носить утяжелители, не дожидаясь, когда доспех изготовят. И тренировки я проводил именно с ними. Через неделю обучения мне нужно было проверить, как идут дела в нашем постоялом дворе. Поэтому, предупредив семейство Мальдиви, что буду отсутствовать пару дней, встав ни свет, ни заря, Я сразу отправился из города, рассчитывая успеть добраться до постоялого двора до обеда. По дороге меня никто не пытался остановить, и никаких разбойников я не встретил. То ли мы их сильно проредили, то ли я их не заинтересовал. На постоялом дворе меня встретили образцовый порядок и чистота. Во главе двора поставили вдову, а одного из командиров большого отряда наемников – боевая женщина. Сумявшая навести строгую дисциплину и порядок. В помощь ей прислали ещё пару вдов и несколько бывших наёмников, которые не могли уже заниматься охраной караванов, но вполне ещё бодрых. Один из них был без левой кисти, но я застал его разминку на специально оборудованной площадке и понял, что даже мне с ним не справиться без использования магии. Понятно, что такого воя никто брать в караван не захочет, а для постоялого двора он вполне подойдёт. Одним словом, моего участия тут не требовалось, но новая хозяйка потребовала от меня изучить бухгалтерскую отчётность, и мне пришлось потратить почти час, чтобы разобраться в записях, предоставленных ею. Как оказалось, дела шли очень хорошо, и через месяц Все текущие потребности будут удовлетворены поступающими деньгами, а через 2 пойдёт первая прибыль. Заодно обсудился с вдовой, как будет проходить выплата доли работников и доли наёмников, согласовав, что деньги должны будут передаваться в город с крупным караваном. В любом случае, раз в 2 месяц нужно отправлять повозку в город. Не всё, что требуется, можно купить в соседних деревнях. Поэтому и этот вопрос был решён. Обратно отправился после обеда, но рассчитывал, что успею в город до закрытия ворот. И вот на обратной дороге, уже под самый вечер, мне встретились следы нападения на один из караванов. А это значит, что мы не всех разбойников перебили. И нужно будет заняться этим вопросом отдельно. Я, конечно, опасался, что на меня могут напасть, и держал повоз заклинаний под рукой, но К счастью, до города я добрался без проблем. Оставшуюся неделю я больше не отвлекался и полностью погрузился в тренировки и обучение тонкостям общения с местной аристократией. За пару дней до начала приёма заявок на поступление в академию я получил свои новые доспехи. Получились они намного лучше того, что я ожидал. Верх доспехов покрывала красная ткань, похожая на бархат. Низ был отделан тонкой кожей с красивыми рисунками. В таких я точно выгляжу как аристократ или сын богатого купца. Поэтому денег, потраченных на них, мне было не жалко. В качестве герба я использовал щит и меч, как символ наёмников. Так часто делали безземельные дети аристократов, которым не светило наследство, и которые пытались заработать на ниве наёмничества, а также бастарды Раньше до вступления в гильдию мне носить такой герб было нельзя, а теперь я вполне мог себе это позволить, поблагодарив про себя за это Найла. Ведь кожевник, который занимался теснением на коже, даже потребовал печать наёмников, что я принадлежу гильдии, а не являюсь самозванцем. В доспехах я потратил пару дней на привыкание к ним, но зато теперь чувствовал себя более защищённым. Прочность пластин прикрепленных тканей и кожи мы испытывали совместно с Андреем моим учителем в назначенный день я отправился на площадь перед магической академией и увидел там огромную толпу желающих поступить на учебу и их сопровождающих и просто зевак пришедших поглазеть на это найдя пару пацанов ошивающихся рядом с площадью я подкинув на руки пару медиков спросил у них не подскажете такая толпа собирается каждый год Внимательно смотря за медиками в моей руке, один из них ответил: "Первые 2 дня всегда такая давка. Если вы пришли поступать, приходите на третий день. Тогда все простаки пройдут уже отбор, и будет больше места. Да и благородные раньше третьего дня не подают документы. Не любят они толкотни. Поэтому сейчас тут те, кто не уверен в своих шансах поступить, и не может оплатить полное обучение. Ведь число мест в академии ограничено, поэтому попадут туда не все. Но как говорят, В этом году курс будет расширен. Империя готовится к войне и будет принимать даже слабохадарённых. Кивнув головой, благодаря за информацию, я кинул оба медных пятака в руки говорившим. Постояв ещё полчаса и понаблюдав за происходящим на площади, я понял, что карета аристократов тут нет, как и богатых горожан. Было несколько человек, но они, как и я, посмотрев на происходящее, решили отложить поступление на пару дней. Поняв, что сегодня делать тут нечего, решил перекусить в одной из соседних таверн. Найти они подолёку поприличней, и где народу не так много, я уселся за отдельный столик, расположенный на веранде с видом на небольшой сад, отходящий от главной площади города. Место довольно красивое. Если тут ещё и готовят хорошо, то будет куда ходить после занятий в академии. Ко мне подошла девушка И приняв от меня заказ на яичницу с беконом, кусок пирога и компотом, оставила меня одного. Не успел я погрузиться в размышления, как передо мной присел знакомый мне стражник, имя которого я так и не смог выяснить. "Доброе утро, Константин. Как я понимаю, вы сейчас не заняты. Я хочу переговорить с вами", сказал он. "Как меня зовут, вы знаете, а вот как зовут вас, я до сих пор не смог выяснить", ответил я. Заверить меня просто, капитан. Этоу достаточно. Фактически на моём месте может оказаться и другой человек, и вам нужно будет относиться к нему, как и ко мне. И как же я смогу понять, что этот другой тоже капитан? Ой, же видиси. А этому для вас не составит проблем разглядеть печать императора на моей ладони, сказал он, показывая мне правую ладонь. Присмотревшись, я увидел странный знак, который, напитавшись слабым потоком магической энергии, ярко сиял в магическом зрении. Двухглавый дракон, знак императорского дома, увиденного мною на въезде в город. Хорошо, капитан, я готов вас выслушать, сказал я, внимательно наблюдая за ним. Раз он появился здесь, это означает то, что за мной следили, хотя я этого и не заметил. Как я знаю, вы хотите поступать в академию, и я могу вам в этом помочь. Понимаю, что вы неплохо заработали на разбойник. Но все же империя готова оплатить ваше обучение. А вы отработаете не двадцать пять лет, не на границе, где легко можно умереть, а пятнадцать лет в этом городе и его окрестностях. При этом вы сможете покрыть пять лет службы, учебы в академии. Единственное. У вас будет привлекательное определённое задание в выходные дни, предложил собеседник. Чем же я так вас заинтересовал, спросил я. Поверьте моему опту, я вижу, что из вас выйдет способный сотрудник, а вы ещё и довольно удачливы, что немаловажно в нашем деле. В любом случае, вас заставят отрабатывать обучение, и это нельзя закрыть деньгами или связями. Я способен и сам оплатить своё обучение, поэтому не собираюсь отрабатывать даже 5 лет после окончания на службе империи. Но возможность отработать пятилетний контракт во время учёбы мне интересна, ответил я, смотря, как мне приносят запрошенную еду. Подождав, когда девушка уйдёт, капитан спросил: "У вас есть полная сумма на обучение в академии?" "Да, так получилось, что я ехал сюда не с пустыми руками". А участие в уничтожении разбойников помогло мне собрать недостающую сумму для полной оплаты обучения, ответил я, приступив к еде. Довольно неожиданно вы смогли меня удивить, а ведь сделать это довольно непросто. Да и ваши занятия с семейством Мальдини должны были меня настораживать. Значит, в деньгах вы не нуждаетесь и служить империи не хотите? Задал мне очередной вопрос. Как только я закончу обучение, мне нужно будет срочно уехать. Возможно, даже воспользуюсь порталом, если удастся договориться с директором академии. Жаль, вы довольно перспективный молодой человек, и у вас хороший потенциал. А по поводу вашей отработки пятилетнего контракта во время учебы я подумаю. Есть, конечно, вы сможете самостоятельно поступить в академию. Произнес стражник вставая. Я готов поспособствовать вашему решению, сказал я, выкладывая небольшой мешочек, заготовленный заранее. То, что придется отдать сто золотых за эту возможность, я уже смирился. А тратить еще пять лет на службу мне никак нельзя. Молча взяв мешок с деньгами и заглянув в него, он усмехнувшись сказал: "А вы, я смотрю, подготовились к нашей встрече". Нил подсказал: "Ну, да ладно". Хорошо, тогда подходите сегодня в обед в мэрию и спросите капитана. Вас проводит ко мне, там мы оформим вас на работу с пятилетним контрактом. Жду вас у себя. Забрав деньги, он вышел из таверны, а я задумался о том, правильно ли я поступил. Связывая себя с такой организацией, я попадаю от нее в зависимость, да и беру на себя лишние обязательства. С другой стороны, мне могут не предоставить портал до тех пор, пока я не отработаю 5 лет на благо империи. Значит, сомневаться в этом не нужно, а лучше подумать, как из этого извлечь пользу. Да и не думаю, что Нейл предложил бы мне что-то действительно опасное. Решив прогуляться по парку, заметил, что местные девицы бросают на меня взгляды, что вначале было не очень понятно для меня, но Незаметно, смотря в себя и окружающих, понял, что их привлекала довольно необычная одежда, сочетающая стиль кожаных доспехов, но в то же время и достаточно яркого цвета. К сожалению, меч у меня был достаточно простой, да хороший, но не тянувший на родовую реликвию и не отделан драгоценными камнями. Мужчины же смотрели с некоторым подозрением. Их явно смущал герб наемника на моих доспехах. Но хуже всего, что когда я поворачивался к девушкам левой стороной, большая часть из них теряли ко мне интерес. Мой шрам явно не нравился им, и с этим я ничего поделать не мог. Гуляющих в парке было, но удивление много, и я не торопился, рассматривая горожан и выходящие на парк дома. Впервые я позволил себе день ничего не делания, что было довольно необычно для меня. Мысли об Алоне и Ганне испортили настроение, и я отправился к мэрии, чтобы встретиться с капитаном